Ворота ста печали «Что вам завидовать мне, если я могу достичь небес ценою одной пайсы?» Поговорка курильщиков опиума Это не мое сочинение. Мой приятель Метис Габрал Мискита рассказал мне обо всем этом часы, между закатом луны и утром, за шесть недель до своей смерти, а я только записывал его ответы на мои вопросы. так они находятся между улицей Медников и кварталом торговцев трубочными чубуками, ярдах в ста по прямой от мечети Вазирхана. Я готов кому угодно сообщить эти сведения, наручаясь, Ни один человек не найдет ворот, даже если он уверен, что отлично знает город. Можете хоть сто раз пройти по тому переулку, где они находятся, все равно вы их не найдете. Этот переулок мы прозвали улицы Черного Курева, но настоящее его название, конечно, совершенно иное. Навьючина осел не смог бы пролезть между его стенами. И в одном месте, как раз перед тем, как поравняешься с воротами, один из домов выступает вперед, вынуждая прохожих протискиваться боком. На самом деле это вовсе не ворота, это дом. Пять лет назад им владел старик Фун Чин, первый его хозяин. Он раньше был сапожником в Калькутче, Говорят, что там он спьяно убил свою жену. Вот почему он бросил пить базарный ром и взамен его пристрастился к черному куреву. Впоследствии он переселился на север и открыл ворота, иначе говоря, заведение, где можно покурить в тишине и спокойствии. Имейте в виду, что эта курильня опиума была пакка, солидное заведение не то что какая-нибудь жаркая, душная Чондухана из тех, что попадаются в городе на каждом шагу. Нет, старик отлично знал свое дело и для китайца был очень опрятен. Это был маленький, одноглазый человек, не более пяти футов росту, и на обеих руках у него не хватало средних пальцев. И все же он, как никто, умел скатывать черные пюлюли. Казалось так же, что курева ничуть на него не действует, хотя он курил днем и ночью. Ночью и днем невероятно много. Я занимался этим пять лет, и с кем угодно могу потягаться в курении, но в сравнении с фунчином я был просто младенцем. Тем не менее, старик очень любил деньги — Очень. И вот этого я и не могу понять. Я слышал, что при жизни он успел накопить порядочное состояние. Оно теперь досталось его племяннику, а старик вернулся в Китай, чтобы его похоронили там. Большую комнату наверху, где собирались его лучшие клиенты, он держал чистенькой, как новая булавка. В одном углу стоял фунчинов идол, почти такой же безобразный, как и сам фунчин, и подносом у него всегда тлели курительные свечки. Но когда трубочный дым густел, запаха их не было слышно. Против идола стоял гроб фунчина. Хозяин потратил на него добрую часть своих сбережений. И когда в воротах впервые появлялся свежий человек, ему всегда показывали гроб. Он был покрыт черным лаком и расписан красными-золотыми письменами. Я слышал, будто фун Чин вывез его из самого Китая. Не знаю, правда это или нет, но помню, что когда я под вечер приходил первым, я всегда расстилал свою циновку около него. Здесь, видите ли, был спокойный уголок, и в окно иногда веяло легким ветерком с переулка. Если не считать циновок, в комнате не было никакой обстановки. Только гроб да старый идол, весь синий, зеленый и пурпурный от времени и полировки. Фун Чен никогда нам не говорил, почему он назвал свое заведение Воротами ста печали. Он был единственный знакомый мне китаец, употреблявший неприятно звучащие названия. Большинство склонно давать цветистые имена, в чем вы можете убедиться по Калькутте. Мы старались догадаться об этом сами. Если вы белый, ничего не сможет вас так захватить, как черная курева. Жёлтый человек устроит иначе. Опиум на него почти не действует, а вот белые и чёрные те страдают жестоко. Конечно, есть и такие, на которых курево влияет не больше, чем табак, когда они впервые начали курить. Как только подремлют немножко, как бы заснув естественным сном, а на утро Уже почти способны работать. И я был таким, когда начал, но я занимался этим весьма усердно целых пять лет, а теперь я уже не тут. Была у меня старуха-тетка, которая жила близ Агры, и после ее смерти мне досталось небольшое наследство. Около 60 рупий дохода в месяц. 60 рупий — это не очень много. Вспоминается мне, кажется, что с тех пор прошло много-много сотен лет, время, когда я получал 300 рупий в месяц, да еще кое-какие доходы, работая по крупные поставки строевого леса в Калькутте. На этой работе я пробыл недолго. Черная курева не допускает других занятий, и хотя на меня оно влияет очень слабо, Я даже ради спасения своей жизни не смог бы проработать целый день, как работают другие люди. Впрочем, шестьдесят рупий — это все, что мне требуется. Пока старик фон Чен был жив, он обычно получал эти деньги вместо меня. Давал мне из них половину на жизнь. Я ем очень мало, а остальное забирал себе». Я мог свободно приходить в ворота в любое время дня и ночи, курить там и спать, если хотел, и потому не спорю Я знал, что старик хорошо на мне заработал, но это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения. К тому же деньги продолжают поступать из месяца в месяц. Когда заведение впервые открылось, в воротах нас встречалось всего десять человек. Я, двое бабу. Они тогда служили в государственном учреждении, где-то в Анаркале. Но потом их уволили, и они уже не могли платить за себя. Ни один человек, обязанный работать днем, не может регулярно предаваться черному куреву в течение долгого времени. Китаец, племянник фунчина, Уличная женщина, каким-то образом добывшая кучу денег. Без денег англичанин, кажется, фамилия его начиналась на Мак, впрочем, не помню, который курил без передышки и как будто ничего не платил. Говорили, что в бытность свою адвокатом в Калькутте он на каком-то судебном разбирательстве спас жизнь Фунчину. Другой евразиец, как и я, родом из Мадраса женщина Метийская и двое мужчин, говоривших, что они переехали сюда с севера. Должно быть, это были персы или афганцы, или что-то в этом роде. Теперь из всех нас осталось живых не более пяти человек, но зато приходим мы постоянно. Не зная, что стало с обоими бабу, а уличная женщина умерла после того, как Полгода посещала ворота, и я подозреваю, что Фун Чин присвоил ее браслеты и носовое кольцо. Но не уверен. Англичанин. Тот пил так же много, как и курил. И, наконец, перестал приходить. Одного из персов давно уже убили в драке ночью у большого колодца близ мечети. И полиция... Закрыла колодец, говорили, что оттуда несет гнилью. Его нашли мертвым на дне колодца. Так вот, значит, остались только я, китаец, метиска, которую мы прозвали мэм Сахиб, она жила с фунчином, другой евразиец, до да один из персов. Теперь мэм Сахиб очень постарела. Когда ворота впервые открылись, она была молодой женщиной. Но уж коли на то пошло, все мы давно состарились. Нам много-много сотен лет. В воротах очень трудно вести счет времени, к тому же для меня время не имеет значения. Каждый месяц я все вновь и вновь получаю свои 60 рупий. Давным-давно, когда я зарабатывал 350 рупий в месяц, да вдобавок еще кое-что на крупные поставки строевого леса в Калькутте, у меня было что-то вроде жены. Теперь ее нет в живых. Люди говорили, что я свел ее в могилу тем, что пристрастился к черному курю. Может, и правда свел. Но это было так давно что уже потеряла всякое значение. Когда я впервые начал ходить в ворота, мне иной раз бывало жаль ее. Но все это прошло и кончилось уже давно. А я каждый месяц все вновь и вновь получаю свои 60 рупий и вполне счастлив. Счастлив не так, как бывают счастливо пьяные, а всегда спокоен, умиротворен и доволен. Как я к этому пристрастился? Это началось в Калькутте. Я пробовал покуривать у себя дома. Просто хотелось узнать, что это такое. Я еще не очень этим увлекался, но, должно быть, жена моя умерла именно тогда. Так или иначе, но я очутился здесь и познакомился с Фунчином. Не помню точно, как все это было, Но он мне рассказал про ворота, и я стал туда ходить. И как-то так вышло, что с тех пор я уже не покидал их. Не забудьте, что в Фунчиново времена ворота были очень солидным заведением, где вам предоставлялись все удобства. Ничита, какой-нибудь там Чун Духана, куда ходят черномазы. Нет, здесь было Чисто, спокойно и нелюдно. Конечно, кроме нас, десятерых и хозяина, бывали и другие посетители, но каждому из нас всегда давалось поциновки и поватные подушечки в шерстяной наволочке, сплошь покрытые черными и красными драконами и всякими штуками, точь-в-точь -точь, как на гробе, стоявшем в углу. После третьей трубки драконы начинали двигаться и драться. Я смотрел на них много-много ночей напролет. Так я определял меру своему курению, но теперь уже требуется не меньше дюжины трубок, чтобы принудить их зашевелиться. Кроме того, все они истрепались и загрязнились не хуже циновок а старик фон Чин умер. Он умер года два назад, подарив мне трубку, которую я теперь всегда курю, серебряную, с причудливыми зверями, ползущими вверх и вниз по головке под чашечкой. До этого у меня, помнится, был длинный бамбуковый чубук с медной чашечкой, очень маленькой, и мунштуком из зеленой яшмы. Он был чуть потолще, тросточки для гуляния, и курить из него было приятно, очень приятно. Очевидно, бамбук всасывал дым. Серебро не всасывает, так что мне время от времени приходилось чистить трубку. А с этим много возни, но я курю ее в память о старике. Он, должно быть, хорошо на мне нажился» но он всегда давал мне чистые подушки и циновки, и товар, лучше которого нигде не достанешь. Когда он умер, племянник его Цинлин вступил во владение воротами и назвал их храмом трех обладаний. Но мы завсегдатые по-прежнему называем их «воротами ста печали». Племянник очень прижимисто ведет дело, и мне кажется, что мэм поощряет его в этом. Она с ним живет, как прежде жила со стариком. Оба впускают в заведение всякий сброд черномазых и тому подобных типов. И черная курево уже не такого хорошего качества, как бывало. Я не раз и не два находил в своей трубке сженые отруби. Старик тот умер бы, случись это в его времена. И еще. Комнату никогда не убирают, все циновки рваные и обтрепались по краям. Гроба нет, он вернулся в Китай со стариком и двумя унциями курева внутри. На случай, если мид в лицу, захотелось бы покурить в дороге. Под носом у идола уже не горит столько курительных свечек, как бывало а это бесспорно недобрый знак. Да и сам идол весь потемнел, и никто за ним больше не ухаживает. Я знаю всему виной, мэм Сахиб. Ведь когда Цинлин захотел было зажечь перед ним золотую бумагу, она сказала, что это пустая трата денег, и еще, что курительные свечки должны только чуть теплиться, так как идол все равно не заметит разницы. И вот теперь свечки подмешивают много клея, так что они горят на полчаса дольше, но зато скверно пахнут. Я уже не говорю о том, как воняет сама комната. Никакое дело не пойдет, если вести его таким образом. Идолу это не нравится. Я это вижу. Иногда поздно ночью он вдруг начинает отливать какими-то странными оттенками цветов, синим и зеленым, и красным, совсем как в те времена, когда старик Фунчин был жив. И он вращает глазами и топает ногами, как демон. Не знаю, почему я не бросаю этого заведения и не крю спокойно своей собственной комнатушке на базаре. Скорее всего, потому что уйди я, сын Лин убил бы меня. А ведь теперь мои шестьдесят рупий получает он. Да и хлопот не оберешься. А я мало-помалу очень привязался к воротам. Ничего в них нет особенного. Они уже не такие, какими были при старике, но покинуть их я бы не смог. Я видел столько людей, приходивших сюда и уходивших, И я видел столько людей, умиравших здесь на циновках, что теперь мне было бы жутко умереть на свежем воздухе. Я видел такие вещи, которые людям показались бы довольно странными. Но если уж ты привержен черному куреву, тебе ничто не кажется странным, за исключением самого черного курева. А если кажется, так это не имеет значения. Фун Чин, тот был очень разборчив, никогда не впускал клиентов, способных перед смертью наделать неприятностей Но племянник далеко не так осторожен. Он повсюду болтает, что держит первоклассное заведение. Никогда не старается тихонько впускать людей и устраивать их удобно, как это делал Фун Чин. Вот почему ворота получили... Несколько большую известность, чем прежде. Само собой, разумеется, среди черномазых. Племянник не смеет пустить белого или хотя бы человека смешанной крови. Конечно, ему приходится держать на троих, меня и мэм-сахиб, и другого евразийца. Мы тут укоренились. Но он не даст нам в долг и одной трубки. Ни за что на свете. Я надеюсь когда-нибудь умереть в воротах. Перс и Мадрасис теперь здорово сдали. Трубки им зажигает мальчик. Я же всегда это делаю сам. Вероятно, я увижу, как их унесут раньше, чем меня. Вряд ли я переживу Мэм или Ценлина, Женщины дольше мужчин выдерживают черное курево, а Ценлин, тот хоть и курит дешевый товар, но он стариковской крови. Уличная женщина за два дня до своего смертного часа знала, что умирает, и она умерла на чистой циновке с туго набитой подушкой, а старик повесил ее трубку над самым идолом. Мне кажется... Он всегда был привязан к ней. Однако браслеты ее он забрал. Мне хотелось бы умереть, как эта базарная женщина, на чистой, прохладной сыновке, с трубкой хорошего курева в зубах. Когда я почувствую, что умираю, я попрошу Ценлина дать мне то и другое. И он пусть тебе все вновь и вновь получает мои шестьдесят рупий в месяц. И тогда я буду лежать спокойно и удобно, и смотреть, как черные и красные драконы бьются в последней великой битве. А потом... Впрочем, это не имеет значения. Ничто не имеет для меня большого значения. Хотелось бы только, чтобы Цинлин не подмешивал отрубей к черному куреву.